Глава 10. Мы с Максом спустились в отбор. Внизу нас ожидали два взлохмаченных мужичка. Физиономия обоих колоритная. Видно, что недавно основательно повздорили и теперь светят свежими фингалами. Причем у одного под правым, а у другого под левым глазом. Симметрия, однако. И, задавая короткий вопрос, стараясь сделать самое, что ни на есть господское лицо. «Сложное дело». Начал пояснять Макс Весельчак. «Тут без вас никак не разберешь, как поступить. Эти два дурня своих овец отправили на один склон пастись. Сами же бочонок браги откупорили и давай отдыхать. Упиться не упились, но за своими отарами следить перестали. Те перемешались, где чьи овцы стали разбираться. А как понять, если все похожи? Начали делить. Но тут без мордобоя редко обходится». «Понятно. А что от меня требуется?» «Леди Джейн, госпожа!» — упал на колени один из пастухов. «Хочу вернуть свое!» «И я хочу!» — без выражения глубокой почтительности мрачно произнес второй истец. «Но этот гад лишку норовит себе взять. Говорит, что у него овец больше было. А как больше, если моя отара — это тоже больше?» «Ну, мы стали смотреть, где чьи!» а потом и до кулаков дело дошло. Сами поубиваем друг дружку, но с овцами не разберемся. Помогите, госпожа. Вот как скажете, так и поступим. И ничего у него не больше, завопил колено преклоненный. А я над своими денно ночь натрясусь и отдавать пьянчуги всякому не намерен. Пьянчуге? Как мою брагу локать, Так ты первый. Видя, что дело снова может дойти до драки, я рявкнула. «А ну молчать! С чего это вы взяли, что овцы ваши? Все, что на моей земле мое, так?» Оба что-то нечленораздельно промычали в знак согласия. «Хорошо, что еще не все мозги пропили, и понимаете это!» хм. Сделала вид, что задумалась, нагнетая обстановку. «Овцы сами виноваты, что перемешались. Значит, их и накажем всех перерезать!» Невооруженным взглядом видно, что побитые красавцы сейчас в обморок упадут от такой новости. Но, — продолжила я, — мне столько мяса сразу не нужно. Может, поровну между вами, отары, разделить? Или все-таки прирезать, чтобы обиду друг на друга не держали? Разделить! — с мольбой простонали незадачливые пастухи. — Точно? Опять драться из-за них не будете после очередной пьянки? — Нет, госпожа! Не вставая с колен, пообещал первый жалобщик. «Горными духами клянемся! А уж если и перемешаются овечки наши, то снова поровну разделим». «Точно! Горными духами! И никак иначе!» — пробурчал его собутыльник. «Да и с этим подлюкой я больше пить не буду! Не губите животинку, леди Джейн!» Уговорили. Милостиво согласилась я. «А чтобы при же опять друг другу морды не расквасили, то им займется...» Макс-весельчак, он грамотный, и ему плевать, кому какие овцы достанутся. Так что все по-честному будет. Еще жалобы есть? Если нет, то видеть обоих больше не желаю. Вон, бездельники!» Знатных животноводов, как ветром сдуло со двора замка под смех весельчака. «О, госпожа!» — проговорил он. «Доброе у вас сердце! Слегка попугали и отпустили. Ваш муж...» Еще бы и выпорол дурней за разгильдяйство. Но как бы лихо, прирезать или разделить? А что еще оставалось делать? Они так за овец переживали, потому что какую-то выгоду с них получают. А то четверть сатары у них остается за то, что растят, кормят, пасут. Частью своих овец потом меняются с рыбаками или с земледельцами. Получается, что они как деньги у вас. А стражники на что живут? Не сеете и не пашите ведь? Вашей милостью и живем, — пояснил Макс. Кормите, поете, одеваете и оружием справным тоже снабжаете. А если война какая, то от добычи часть получаем. Жаловаться не на что. Скажи, — задумалась я, — а как мне можно воинов к себе привлечь? Не наемников, а на постоянное жительство. Из других замков там переманить. Да что вы, леди Джейн, — возмутился парень. Так только себе недругов из лордов наплодите. К тому же у нас, горцев, считается позором хозяев без их разрешения менять. Вы можете только с лордом договориться на временное пользование стражниками. За золото, конечно. Нет, удивил он, за золото наемников набирают. С хозяевами замков либо союзы военные заключают, на одного нападут, а другой обязан на помощь прийти. Ну или услугу важную оказать, когда время придет. Некоторые Часть земель своих на пользование отдают. Тут уж кто как договорится. А с лордом Даксом договориться можно? Что он за человек? Эван Дакс сам по себе. Никому не лезет и ни с кем в союзы не вступает. Другого такого давно вы прибили и замок отобрали. Но уж больно у него воины лютые. Когда еще под стол пешком ходил, последний раз его пощипать пытались. Два серьезных лорда объединились И под стены замка Даксвард подступили. Их раз в пять больше было. Закончилось все тем, что обоих дуралеев потом семьи выкупали из плена. Хороший навар тогда у Даксов случился. И оружием, и деньгами обзавелись. Он ведь дружил с моим мужем. И что? Все равно просить бесполезно. Я ж говорю, что сам по себе. А с лордом Гроу, конечно, приятельствовали. Но, перешел на шепот Макс, В последнее время что-то у них не очень ладилось. Раньше и недели не проходило, чтобы друг к другу в гости не ездили, а с конца весны изредка стали видеться, и то ваш муж к нему только ездил для серьезных разговоров. О чем? Никто не знает. Но растрезвые расходились, то значит, о таких делах, что и винного кубка лишнего не выпить, неспроста. Поняла, вздохнула я. Значит,. Придется самой выкручиваться. Ты все-таки отбери десяток крестьян посильнее. Неполноценные стражники получатся, но хоть в дозорах стоять смогут, а то вас слишком мало. Если прикажете, то пойдут, конечно, но у них хозяйство, семьи, на кого все оставят. Пусть не в замке живут, а у себя. Отслужил день-ночь и до следующего раза обратно овец пасти или рыбу ловить, а я таким подать наполовину уменьшу. За такое они толпой побегут на службу проситься. Толпы не надо. Повторю, отбери самых крепких и гоняй их, пока оружие нормально освоят. Бесполезное занятие. Да и мало у нас всего. Не хватит. Лучше пусть воюют с тем, с чем привыкли обращаться. Вилы, топоры, дубины. Тоже ерундовина. Но не дай духи, на замок нападет кто. То хоть спину слегка прикроет. Всяка польза. Хотя леди Джейн, и нападать на нас скоро не будет резона. Следующий королевский налог вряд ли соберем. Посмотрим, — многозначительно сказала я, и пошла из замка в сторону кузницы. Подойдя к ней, увидела, что кузнец отдыхает со всем своим подрастающим поколением. Расположились на травке и обедают. При моем появлении все вскочили и поклонились, не переставая жевать. Не отвлекайтесь, — благожелательно произнесла я, И отошла вместе с кузнецом в сторону. Тебя как звать? Стэн, госпожа. Скажи мне, Стэн, кто тебе горн выкладывал? Дед еще мой, но я тоже могу. Постоянно же поправлять его приходится, и все секреты знаю. То есть и печь специальную можешь сделать? Смотря какую. Мне б на картинку или на саму печку посмотреть. Вот примерно такую. Взяв в руки часть обгоревшей палки, валявшийся неподалеку, схематично начертила на большом камне плавильную печь для шахты. — покачал головой мужик, — у меня попроще будет, не справлюсь. Но пару хороших каменщиков знаю. Пришли ко мне завтра в замок. — Слушаюсь, госпожа. — Но печка ваша странная очень. Какой прок в ней? — Получится, узнаешь первым. Иди доедай и за работу. Две недели прошли тихо. Два пожилых каменщика долго морщили лбы, но все-таки взялись за создание печи. Заодно я им и вторую показала, уже не для шихты, а для выплавки из нее стекла. Тут даже проще все оказалось. На берегу озера нашла подходящее место, подальше от замка, и работа закипела. Я сначала каждый день проверяла стройку, но потом поняла, что ни в чем не разбираюсь и только путаюсь под ногами. Ежедневно осваиваю грамоту. Хоть и ностальгирую по нормальным письменным принадлежностям, но гусиное перо уже не так бесит. Клякс почти не ставлю, и буковки выходят на заглядение. От этой каллиграфии даже получаю удовольствие, повергнув в культурный шок нашего писаря Лукаса. Честно говоря, на его месте сама бы удивилась. Абсолютно неграмотная госпожа за неделю освоила весь алфавит. Не просто освоила но бегло читает и пишет слова не хуже самого Лукаса, потратившего когда-то на изучение этой науки больше года. Теперь осваиваем счет. Вернее, я уже знаю все символы, которые тоже имеют легкое сходство с нашими. А складывать, вычитать и умножать – это совсем не проблема для человека, окончившего школу и институт. Но пока не выдаю себя. Не хватало еще, чтобы наш писарь инфаркт от удивления заработал. Хотя так и подмывает иногда объяснить нашему грамотею, что счет есть не только до тысячи, а все длинные расчеты можно проводить столбиком. Про квадратные корни даже мысленно не заикаюсь, чтобы не свести с ума человека. Единственное неприятное разнообразие пару дней назад внесла в мою жизнь Иона. «Джейн!» — влетела она поутру ко мне в комнату. «Я не понимаю тебя абсолютно. Мало того, что стала заниматься этими дурацкими буквами, Так еще и свинопасов всяких на службу в замок взяла. Позор для леди, чтобы ее мужики охраняли. И вообще, ты со всяким быдлом общаешься больше, чем со мной, своей кузиной. Ты мне хочешь вместо крестьян предложить настоящих воинов? Спокойно поинтересовалась у нее. Где я тебе их возьму? И мне негде брать, поэтому пусть будут хотя бы крестьяне. Дальше. Чем тебе мешает мое маленькое увлечение грамотой? Ничем, но... Не продолжай, Иона. Ответ я уже получила, а все остальные слова мне не интересны. Кстати, про быдло. Эти люди кормят нас и поят. Благодаря им замки лордов полны жизни, но ими нужно управлять. Во время пустопорожней болтовни с тобой вряд ли такое возможно. Приходится контролировать на местах все самой. И ты, кажется, опять забыла, что не имеешь права мне в моем же доме предъявлять претензии. Что-то не устраивает. «Дорогу к отцу, ты знаешь, я никого не держу». «Джейн», — сбавила накал страсти кузина, — «это не очень прилично напоминать о моем бедственном положении. Если ты хочешь избавиться от опасной гости, то так прямо и скажи». «Не гоню тебя, но и капризом потакать не буду». И последнее. «Еще раз увижу, что ты пытаешься вертеть хвостом около Макса-бесельчака, то очень обижусь». «А чего?» — мило улыбнулась Иона. Парень сильный, молодой. Или ты тоже на этого жеребца глаз положила? Не положила, а возложила ответственность по охране моего дома. Не мешай ему служить и тренировать крестьян. Предупреждать второй раз не буду. Поняла, фыркнула кузина и гордо удалилась, показывая всем своим видом, что обиделась не на шутку. Уже второй день выходит только к трапезе. И пусть. Мне без нее как-то спокойнее. Тук-тук-тук-бамс! Входи, Макс. Как вы догадались, что это я? Озадаченно почесал он макушку. Только ты один стучишься, будто бы двери вынести хочешь. Чего приперся? Да то не я заявился, а лорд Дакс. У ворот просит разрешения на въезд. Пущать? А ты как думаешь? Я думаю, что надо. Если этот сам стучаться начнет... То не только ворота разнесет, но и весь замок по кирпичику. Уж больно видок у него суровый. Хотя могу сказать, что вас в замке нет, и когда вернетесь, не знаю. И куда я могу деться? Да куда угодно. Может, опять в горах заплутали и в ущелье сверзились. Пусть там ищут. Ой, беда с тобой, весельчак, покачала я головой, с трудом сохраняя серьезное выражение на лице. Зови, конечно. И со всем уважением думаю что не на чашку чая он приехал может свататься я б на вашем месте ему место себя ледиону подсуну ее не жалко фу на тебя дурак белобрысый бегом зови